Глава 3 Ты издеваешься? Нет, я на самом деле понятия не имею, откуда узнала о Мастере Теней. А если подробней? Шейтар нахмурился. То ли не верил, то ли пытался понять, как такое вообще может быть. А если подробней? Повторила я задумчиво, пытаясь разобраться в мыслях то знание пришло ко мне неожиданно, будто просто вспомнила. Сначала пыталась придумать, как решить проблему с тенью, а потом просто поняла, что можно ведь сходить к мастеру теней, он должен знать. «Очень странно». «Да, странно. Абсолютно согласна. Теперь, задумавшись, поняла, насколько подозрительной выглядит вся ситуация». И по какой причине мастер теней все же согласился помочь? С чего ему вдруг помогать вообще? Здесь должен быть какой-то подвох. Может быть, заклинание на самом деле не скрывает тень? Или скрывает тень, но помимо этого делает что-то еще? Дает лазейку мастеру теней? Предположила я. Шейтар тут же уцепился за мою фразу говоришь лазейка что именно ты знаешь о мастере теней почему его заточили в пещеру когда это было чем он опасен кто такой не так быстро пожалуйста я помошилась вздохнув попыталась сосредоточиться так мастер теней а ведь знаю все время пока в пещере была обрывки этих мыслей болтались Ну, рассказывай. Что? Что именно ты знаешь? Простого факта знаю недостаточно. Я повела плечами, мол, как пожелаете, и начала. Несколько сотен лет назад. А конкретнее? 384 года назад. Процедила сквозь зубы. Честно говоря, возникло желание продырявить шейтару еще один бок. Только кинжалов так не напасешься. Предыдущий, оказавшийся у него в боку, до сих пор ведь не вернул. Куда-то в складках одежды запрятал. Месяцы, часы. Посчитать? Не нужно. Продолжай. 384 года назад обыкновенный демон из высших призвал в наш мир некую сущность темной стороны. Демон хотел власти и могущество. Сущность, собственно, того же самого, но в придачу тела демона. Смогла она завладеть демоном полностью, или его сознание просто изменилось под чужим влиянием, точно неизвестно. Демон обрел невероятную силу, в том числе власть над тенями, из-за чего стал особенно опасен для драконов и был назван мастером теней. А дальше все банально. Он захотел поработить весь мир, Остальные почему-то были недовольны. Драконы объединились с демонами, потому как демоны тоже не хотели ему подчиниться. Попытались его одолеть, но вопреки всем стараниям и вложенным силам, убить не смогли. В итоге заточили в пещере, лишив возможности использовать магию. А потом... проклятие. «Что такое?» Шейтар насражился. «Заклинание забвения». «Откуда? Откуда ты это знаешь?» Его глаза недобросудились. Того и гляди, попытается вытряхнуть признание силой, а потом прикопает под ближайшим деревом. «Понятия не имею, откуда всё это знаю. И... Шейтар, вы всегда такой нервный?» «Только когда малолетние демоницы лезут в логово монстра, который едва весь мир не проботел». Меня это заявление разозлило, потому что прекрасно понимала, что делаю, и никаких глупостей совершать не планировала. А возраст? Возраст – это не главное. И под тысячу лет себя можно вести как придурок. За примером далеко ходить не нужно. Я, может быть, в свои 18 веду себя гораздо умнее. Что ты знаешь о заклинании забвения? Знаю, что наложили его на жителей империи. Теперь никто из них ничего не помнит о мастере теней. заклинание не действует только на верховных демонов. Даже семья императора забыла. Но почему на всех наших заклинания забвения наложили, а на драконов нет? задумалась И тут же сама ответила. Потому что драконы обоссались. Как бы демоны не попытались использовать мастера теней в своих целях. Все же у драконов особенные тени, а тут целый мастер теней. Такой соблазн. И если демоны, которые видели, на что способен мастер теней, ни за что бы не пошли на такое, то новое поколение вполне могло бы рискнуть. Поэтому мастера теней заточили в империи, подальше от дракона, а на самих демонов наложили заклинание забвения. Это было странно. Получать неведомо откуда ответы на возникающие в голове вопросы. Рассуждать и размышлять. Снова приходить к каким-нибудь вопросам и вылавливать из неведомых сфер очередные ответы. А еще, пока говорила, шейтар как-то странно на меня смотрел. «Что-то не так?» Насторожилась я, закончив рассказ. «Все так». Прозвучало мрачно. Почти как смертный приговор. У тебя не только тень дракона. У тебя способности дракона. «Магия дракона?» Переспросила я недоверчиво. Честно говоря, мне показалось, будто Шейтар шутит. Или издевается в отместку. Ну, за что-нибудь. Подозревая, наше знакомство вообще сильно нервы ему потрепало. «Нет», — сказал же, «способности». Насчет магии ничего утверждать не буду. Но то, что сейчас проявилось, это не магия. Это способность получать знания из информационного поля дракона. Не понимаешь, что за информационное поле такое? В ментальной магии хорошо разбираешься? Я кивнула и добавила. Средний уровень. Средний, потому что выше может быть только у мастера, посвятившего свою жизнь изучению ментальной магии. А я себя топить в этом болоте не планировала. В мире столько всего интересного. Отлично. Значит, должна понять. В нашем мире есть некое энергетическое поле, в котором хранятся общие знания драконов. Если дракон чем-то желает поделиться с сородичами, он отправляет мысли и воспоминания в это поле. В информационном поле есть вся история дракона. Рецепты их идей, описания ритуалов, тексты заклинаний. Да много чего там есть. На самом деле подробности не знаю, все же не дракон. А они, они могут вылавливать нужные знания из информационного поля. Некоторое время я молчала, пытаясь осмыслить невероятную новость. Все же трудно осознавать, что у драконов, оказывается, есть энергетическое поле, в котором столько всего интересного болтается. Мысли, воспоминания, сухие пакты, целые сцены. Возможно, каким-то образом можно даже просматривать, как все происходило. У дракона. Вот, только я не имею к ним никакого отношения. Я не дракон. Уверена? Шейтар скептически хмыкнул. Уверена, папа проверил архивы. Драконов в нашем роду не было. Может быть, ты не родная? Родная. И все же у тебя способности драконов. Но есть кое-что еще более заметное. Это тень. Тень дракона. Откуда она? Не знаю. Послушай, кажется, Шейтар хотел как-то меня назвать, причем явно не по имени, которого он попросту не знал, но в последний момент все же взял себя в руки и уже более-менее спокойно сказал, «Если ты в очередной раз надо мной издеваешься...» Верховный демон многозначительно замолчал, давая мне возможность самой обдумать вариант. Но мне и вправду стало интересно. Что тогда? Продолжайте. Подбодрила я. Тогда я буду вынужден напомнить, как правильно вести себя с верховным демоном. Ты обязана отвечать на мои вопросы. Быстро и четко. Обязана относиться с почтением. А еще... Он недобро усмехнулся. Выполнять любые приказы. Боюсь, если вы будете часто об этом напоминать, я тоже должна буду напомнить, что вы разговариваете с принцессой, дочерью императора. Я ничего такого вам не должна. А ваши пожелания станут для меня приказом только в том случае, если будут рассмотрены и одобрены на Верховном Совете Холодно чеканила я и невинно продолжила. «Созовем?» Глаза Шейтара угрожающе заблестели. «Не играй с огнем, девочка!» Он опустил руки мне на плечи, болезненно сжал и заглянул в глаза. «А ты играешь!» «Очень глуп и недальновидно с твоей стороны!» Лорд Шейтар. «Вы угрожаете принцессе?» Он убрал руки и выпрямился. «Скорее предостерегаю от глупостей», — сухо произнес верховный демон, после чего вернулся к разговору о моих способностях. «Ты с такой тенью родилась? Или она появилась в какой-то момент?» «Появилась в шесть лет. Но я не помню, каким образом это произошло» подробности мне нужны подробности спокойствие главное спокойствие об кинжалом его уже пырнула убедилась что эффекта никакого ногу клыками тени переломили хватит шейейтара на ближайшее время так что подавляем раздражение и спокойно отвечаем с друзьями играла в окрестностях нашего замка Заблудилась в лесу, сильно испугалась. Кажется, попала в какую-то топь, а дальше ничего не помню. Очнулась уже дома, в постели, и с высокой температуры Отец сказал, что меня искали два дня. И нашли как раз неподалеку от болота. Нашли уже с тенью дракона. Сначала заподозрили, что драконы лапу приложили. Ведь именно у них такие тени однако постепенно выяснили, что не такие. Моя тень не оживала, оставалась самой обыкновенной, не считая странной формы. Маги пытались исследовать, но иных странностей не выявили. Потом я просто привыкла. И когда тень ожила? Когда охотилась на вакр. На границе империи стая вакров напала на деревеньку. Наставник забросил нас потренироваться тени понравилось тоже решила развлечься у драконов силен охотничий инстинкт шейейтар кивнул но оставим вопрос как у тебя появились способности дракона главное сейчас разобраться с этими способностями но вам то какое дело если для верховных демонов я ему отец никто для нас никто Но для империи вы новый правящий род. Даже если временно. Ваши проблемы стали проблемами всей империи. А значит, я должен вмешаться. Особенно теперь, когда делегация драконов посетит императорский замок. Думаю, все же не стоит прятать тебя от драконов. Ты должна с ними пообщаться. То есть вы все равно планировали меня спрятать? «Планировал», – невозмутимо кивнул Шейтар. «Но полагаю, тебе будет полезно пообщаться с драконами, понаблюдать за ними, теперь, когда у тебя обнаружились присущие драконам способности». «Спасибо и на этом», – я иронично улыбнулась, как будто его кто-то спрашивал, встречать мне драконов или нет. «Попробуем воспользоваться заклинанием Мастера Теней. Вместе». Без меня его не произнести. Я нахмурилась. Понятное дело, мастеру тяни, а значит ты его заклинанием доверия нет. Но не люблю, когда посторонние вмешиваются в мою жизнь. Все свои проблемы я привыкла решать сама. На крайний случай иногда можно с отцом поделиться. А тут вдруг непонятно, откуда выпал этот верховный дьявол и начал решать за меня? Не слишком ли много на себя берет? Может быть, я все-таки справлюсь сама? Может быть. Но в противном случае не хочу потом разгребать подследствия твоего, увы, не справилась. Мастер теней очень коварен и не упустит возможности попытаться освободиться, если почует хоть малейший шанс. А ты можешь стать для него этим шансом. Хорошо. Завтра. Почему именно завтра? «Потому что сегодня, лорд Шейтар, лимит времени, в течение которого я готова терпеть ваше общество, исчерпан. Хорошего дня!» Пока потрясенный наглым заявлением Верховный Демон не опомнился, я создала портал и перенеслась в Императорский замок. Драйвакр. Знакомая картина. Отец. Перед ним 12 вампиров. С моим появлением все 12 обернулись и уставились на меня напряженно я тоже на них с напряжением посмотрела мало ли кадость какой-нибудь задолывали снова тени живет набросится на них локи начнет грызть но нет сколько ни вглядывалась ничего подозрительного обнаружить не удалось да и тень оставалась равнодушной вежливо поздоровавшись с новыми главами клана пришедшими на замену тем, которые нашу темницу пополнили, прошла к лестнице и поспешила к себе в комнату. Пока не забыла, нужно записать заклинание мастера теней. Во время учебы выработалось умение заполнить заклинание почти с первого раза, но если потом не записать, то на следующий день уже половину вспомнить не смогу. А еще хотелось потренироваться вытаскивать знания из информационного поля дракона о котором говорил Шайтар. Вечером, утомившись от безрезультатных попыток почувствовать неведомо что, да и просто найти информацию в книгах, решила немного размяться. Отложив очередной фолиант, в котором ни единого упоминания о ментальном пуле, похоже, скрытные драконы строго следили за тем, чтобы другие расы ничего об этой особенности не узнали. Я подтянулась и в задумчивости вышла на балкон. И тут меня накрыло странное чувство. Захотелось прогуляться. Нет, даже не так. Захотелось прогуляться в определенном направлении, вот прямо сейчас оказаться в одном конкретном месте. Мимолетно отметив, что чувство подозрительное, приготовилось в случае чего защищаться, Даже заклинание сотворило недостроенное, которому единственного толчка хватит, чтобы можно было атаковать. Но противиться не стало покинув заблокированную зону, создала портал в лес, неподалеку от границы Империи. В ночной темноте раздавались шорохи. Тихий ветер лениво шевелил листву. В небе сияла крупная луна. Серебристый свет терялся в переплетениях ветвей над головой, но с острым демоническим зрением большего не требовал. Вышагнув из портала, я замерла возле дерева. Прислушалась к окружающим звукам. Внезапно моя тень сорвалась с места и припустилась вперёд. Я рванула за ней следом, перепрыгивая через кусты и огибая деревья. Да что ей понадобилось здесь, в лесу? Неужели опять приспичило поохотиться? Несколько минут так и мчались по лесу, тень сломя голову в одном ей ведомом направлении. Я вслед за ней, ругая сквозь зубы и уклоняясь от колючих ветвей. В какой-то момент впереди показался просвет между пушистыми кронами. об этом просвете – огромный силуэт и странные непонятные вспышки. Я резко остановилась. Пока не поздно набросила на себя маскировочное заклинание. Дальше кролась. Зато тень, не слушая мысленных приказов, выскочила на поляну. Приблизившись к границе деревьев, удивленно замерла. Дракон! «Самый настоящий дракон!» И появление тени, в отличие от меня, он заметь. Огромный метр, три в высоту и не меньше пятнадцати в длину, с красной полупрозрачной чешуей, внутри которой плясало самое настоящее пламя. Первой на появление моей тени отреагировала тень дракона, такая же огромная, как он сам. Спустя мгновение к моей тени повернулся дракон. Пламя в чешуйках разом потускнело, лишь немного подсвечивая рубиновые чешуйки, полупрозрачные, словно драгоценные камни. А еще через несколько секунд вместо дракона на поляне стоял мужчина. «Кто это у нас здесь?» «Ты чья?» – спросил он, присев на корточки Что совсем удивительно. Мужчина протянул руку и потрепал мою тень по голове, словно она приподнялась от земли чтобы полоститься к ним как милая домашняя зверушка. Проступили очертания. Заколебалась едва заметная сероватая дымка. Проступили очертания. Заколеблилась едва заметная сероватая дымка. Я уже видела тень такой, когда та атаковала вакрофы вампира. Вероятно, именно такой вид она принимает, чтобы обрести материальность. Тень дракона, которая тоже уменьшилась со сменой им ипостаси на человеческую, с любопытством крутилась вокруг моей тени, будто обнюхивала. Погладив тень по голове, дракон приподнялся, внимательно огляделся по сторонам. Я тоже с интересом рассматривала его. Красивый, высокий, с правильными чертами лица и длинными до лопаток красными волосами. Красный дракон. Красные драконы – самые сильные и опасные представители расы. А еще именно красные драконы правят их королевством. Что ему здесь понадобилось? Неужели один из тех, кто прилетает через два дня, решил отправиться на разведку? Разгуливающий по землям империи дракон, между прочим, явление не слишком обычное. Если уж по какой-то причине и пролетают мимо, то предпочитают огибать империю по границе, не вдаваясь в глубь земли. Этот точно оказался здесь не случайно. Я знаю, ты где-то здесь. Выходи, не бойся, сказал дракон, обладя взглядом деревья вокруг поляны. Я не причиню тебе вреда. Но я стояла, не шевелясь. По мне ведь сразу будет видно, что демоница. Демоница «Тенью дракон!» «Нет, ни в коем случае нельзя показываться на глаза никому из них, а уж красному тем более!» «Но как эту проклятую тень забрать к себе? Не могу же без нее уйти в самом деле!» Пока лихорадочно пыталась придумать, как лучше поступить, дракон снова позвал. «Леди, я знаю, что вы здесь. Если не выйдете сами, отправлюсь искать». «Или, может быть, вы хотите поиграть?» Я поборола желание выругаться и в очередной раз отправила тени мысленный зов Но ей было все равно, что хозяйка чего-то там требует. Тень развлекалась. Подумать только. Подкравшись к тени дракона сзади, она ухватила ее за хвост и теперь игриво убегала, устроив самые настоящие догонялки по поляне. Тень дракона раза в два больше размерами, радостно гонялась за моей, но по-настоящему догнать не пыталась. Ябл, специально давая ей возможность каждый раз ускользать. Дракон насторожился, стрепетнулся как-то и внезапно посмотрел в мою сторону. Дохлый графин, я точно знаю, что видеть он меня не мог, уверена в надежности собственной магии. Но вот уловить отправленное тень и послание, судя по всему, таки сумел. милое леди!» – дракон хищно улыбнулся. Словно почуял запах добычи. «Я очень хочу с вами познакомиться. Выйдите сами? Или нет?» Я решилась. Могла бы легко уйти порталом или просто скрыться. Но чтобы утащить тень за шкирку прочь дракона, нужно все-таки выйти на поляну. Воспользовавшись заклинанием, чтобы придать себе облик драконицы сбросила маскировку и выступила из-под прикрытия деревьев. Драконы не сильно отличаются от нас. В человеческой ипостаси чешуя не покрывает их тела. У них нет ни хвостов, ни рабов или иных, не характерных для человека частей тела. Как и высшие демоны, могут отращивать клыки и когти. Но все же, глядя на дракона, ты отчетливо понимаешь, что перед тобой именно дракон. А еще они ощущают своих сородичей как-то иначе. По запаху, по магии. Трудно объяснить, если сам этого никогда не чувствовал. Эти интуитивные ощущения дракона я обмануть не могла. По крайней мере, вот так, ни с того, ни с сего и без подготовки. Но черты лица изменила, На тот случай, если вдруг красный дракон окажется одним из тех, кто прибудет в императорский замок вместе с делегацией. Не хватало еще, чтобы он узнал, что эта таинственная леди с тенью дракона – демонитца, дочь императора. Конечно, он почувствует нечто неладное. Конечно, удивится. Но потом я исчезу, и дракон больше никогда меня не увидит. Главное – добраться до тени. Леди... Выдохнул он, рассматривая меня. На мгновение я замерла. Странное чувство пронзило словно электрическим разрядом, дыхание перехватило. И, кажется, он тоже ощутил нечто подобное. Красивый, притекательный дракон. Словно завороженный, сделал шап ко мне. Сердце забилось чаще. Так нестерпимо вдруг захотелось устремиться к нему, дотронуться до его лица, погладить. Так, стоп. Что за безумство лезут в голову? Нужно скорее хватать тени бежать, пока не понял, что перед ним вовсе не драконится. Я улыбнулась и уверенно направилась к центру поляны, где продолжали резвиться две тени. К счастью, на этот раз моя тень не стала игнорировать хозяйца. Приветственно махнув хвостом, радостно подскочила ко мне. Я поймала нужный момент. Мгновение, и вокруг меня сияет портал. Вместе с тенью проваливаемся в него. «Постой!» – воскликнул дракон, рывком устремляясь вслед за нами. Я оттолкнула его магической волной. Дракон явно не ожидал такой подставы и отразить удар не успел. Портал сомкнулся без него. А в следующий миг мы с тенью оказались в главном зале императорского замка. Получилось. У меня получилось. Я перевела дыхание. Посчитала до десяти, чтобы не распылить собственную тень. И бегом взлетела вверх по лестнице к себе в комнату. Все, на сегодня приключений достаточно. А завтра? Завтра я эту проблему решу. Мы не договаривались о встрече заранее. Наверное, именно поэтому ранним утром меня разбудило заклинание магической связи. Я наслаждалась прекрасным сном. Причем весьма откровенным. Почему-то с участием увиденного на колонне дракона. И все шло к весьма приятному желанному повороту. Когда вдруг это заклинание? Как итог, через полчаса я стояла посреди зала одного из замков Шейтара и, старательно пытаясь не раздражаться из-за ранней пробудки, настраивалась на заклинание. Верховный демон раздражал. Не столько своим существованием, сколько тем, что настоял на совместном проведении ритуала. Он и заклинание сам хотел произнести, но я воспротивилась. Вот еще позволять, кому попало навешивать на мою тень непроверенную магию. Хорошо. Наконец согласился он. Но давай договоримся. Если я скажу «стоп», ты немедленно прекращаешь заклинание и обрываешь магические потоки. Нет, так не пойдет. Давайте немного по-другому. Если вы говорите «стоп», я прекращаю произносить заклинание, но удерживаю потоки. Если вы говорите «катастрофа»… Хм, вот, слишком длинно. Если вы говорите, нам конец, я прекращаю произносить заклинание и обрываю потоки. Ты издеваешься? Что вы, как можно? Но улыбка вышла весьма выразительной, потому что да бред какой-то шиейтар предлагает. Словно с неразумным ребенком разговаривает в самом деле. Заклинание сложное, требует много энергии. Мне, конечно, не так, чтобы очень трудно будет потом все повторить еще раз, но мое время мне дорого. И если вам что-то там покажется, а я оборву потоки, не хочется заново потом начинать, поэтому разнообразить бы ваши команды не помешало. Ладно, Леста, я понял, можешь начинать. О, сегодня вы знаете, как меня зовут? Я всерьез удивилась. Сегодня я многое знаю. После вчерашней встречи было время навести справки. Прекрасно. Тогда, полагаю, не нужно объяснять, что я сама разберусь. С мастером теней? Вряд ли. Ты понятия не имеешь, что он такое. Вы тоже шейтар. Вы тоже Я сомневалась, что Верховный Демон знает больше, чем хранится в информационном поле дракона А значит, если драконы толком не выяснили, с кем имели дело, то Шейтар вряд ли в курсе. Хотя вполне вероятно, не до всех знаний мне удалось интуитивно дотянуться. Ничего, с этим потом тоже разберемся. Постепенно. Начинаю. Не отвлекайте. Шейтар вытянул из портала кресло и расслабленно устроился на нем, словно собирался спектакль посмотреть. Я на всякий случай пролистала записи, чтобы ничего не перепутать, и принялась за дело. Для начала специальным мелком, который стирается только через несколько часов, а до этого держится идеально, что с ним не делай, начертила на ровном гладком полу символ. 1 2 третий. Натренированная память позволила сделать это быстро и без ошибок. Когда рисунок на полу был готов, встала в центр, где три затейливых символа переплетались, превращаясь в единую фигуру. Теперь эти символы нужно наполнить магией и собственной кровью. Убрав мелок в карман, вытащила из ножен ритуальный кинжал и порезала ладонь. Дождалась, когда в ладони соберется достаточно крови, перевернула руку, и плеснула на магический символ. Пора произносить заклинание. А вот сейчас начиналось самое сложное. Использовать заклинание, которое никогда раньше не применяла Заклинание от мастера теней. А тот вполне мог обмануть и заманить в ловушку. Не зная, как именно будет действовать магия, все же внимательно следить за любыми изменениями чтобы в худшем случае вовремя понять, если будет происходить что-то неладное. Тень до этого момента, спокойно и лежавшая в ногах, заволновалась, дернулась сначала в одну сторону, потом в другую, но магические символы вспыхнули бордовым сиянием, не пуская, не позволяя тени сойти с рисунка. Мастер теней все же кратко пояснил, что и для чего делается. Так что когда тень заволновалась, Я осталась спокойной. Магическая клетка нужна для того, чтобы можно было произвести с Тенью необходимые манипуляции. И она никуда не сбежала. А что Тень забеспокоилась, ощутив, что магия удерживает ее? Это нормально. Ну, наверное. Я вдруг осознала, что информационное поле драконов – настоящий кладезь желанных знаний для меня. Ведь если научиться черпать из него информацию, я смогу взаимодействовать с Тенью точно так же, как это делают драконы. Даже книги красть из библиотеки их королевства не потребуется. Каюсь. Посещала такая идея. Завершив первую часть заклинания, сошла с магического символа. Тень устремилась за мной, но покинуть символ не смогла. Бордовая вспышка силы вновь ее задержала. Тень в беспокойстве заметалась из угла в угол магической клетки, забила хвостом по краям, несколько раз даже кинулась на невидимую стену. Ничего. Думаю, ничего страшного не происходит. А если бы что-то пошло не так, я бы почувствовала. Вчера стоило Шейтару прожечь тень, едва сознание от боли не потеряла Сейчас никакого дискомфорта. Леста, мне кажется, или твоя тень стала более колючей? Как бы, между прочим, поинтересовался Шейтар, пока я меняла ритуальный кинжал опять на мелок. Колючий? Не поняла я. Да, по-моему, гребень у нее на спине стал более... Колючим. Закончила я за Шейтара, потрясенно глядя на тень. Да. Да, ктуарх драконов пожрит. Пока тень мельтешила из стороны в сторону, было трудно рассмотреть, но все же острые отростки гребня, протянувшегося вдоль позвоночника от головы до кончика хвоста, стали длиннее и ближе друг к другу. Их определенно больше, чем было вчера. Тень стала более колючей, как Шейтар верно заметил. Что это значит? Драконья сила растет. «Моя сила? Ты видишь здесь дракона?» «Я вижу окончательно рехнувшуюся тень, если уж она вздувала расти, и одного слишком много о себе возомнившего верховного демона». Впрочем, хватит отвлекаться. Попытавшись сосредоточиться, продолжила работу над заклинанием. К счастью, наставник научился сосредотачиваться в любых ситуациях. «Даже если твою ногу отпиливает мелкими, но острыми зубками полотный червь – три метра в длину, а твоя магия почти полностью блокирована ядом Квелиды – крючковатой!» Я начертила вокруг уже готового символа вязь дополнительных рун. Затем, выпрямившись, принялась произносить вторую часть заклинания. И тень начала изменяться. Символы вспыхнули особенно ярко. Сквозь бордовый свет с трудом, но удавалось рассмотреть, как перетекают и скажаются очертания тени, образуя иную форму, привычную для любого демона. Просто тень, без единого намека на дракона. Чувствуя, как энергия струится сквозь меня, концентрируется к оконам вокруг тела и магических символов на полу, я перешагнула границу и вновь очутилась в центре рисунка. Последнее слово заклинания – ослепительная вспышка. Когда перед глазами перестали плясать разноцветные круги, поняла, что все исчезло. Рисунок на полу, его сияние, да и магия рассеялась. Зато на полу лежала самая обыкновенная тень. Верховный демон поднялся и подошел к ним, придирчиво осматривая результат. «На первый взгляд все хорошо, даже странно», — хмыкнул он в задумчивости, потирая подбородок. «Я тоже ожидала какого-нибудь подвох, но если верить ощущениям, все в порядке». «Возможно, мастер Теней хочет завоевать твое доверие», — не слишком уверенно предложил Шайтар. «Или же мы просто не замечаем подвоха». Вы вполне можете проверить мастера теней сразу, как только отделаетесь от меня. Проверю. Обязательно. Ну, а ты попробуй снять иллюзию. Эштелес, произнесла я магическое слово. Как показал мастер теней, с помощью этого слова можно снимать иллюзию в тени, чтобы возвращать ей истинный драконистый облик. После проведения ритуала это должно было легко снимать и снова надевать иллюзию в случае необходимости. Сработала. Тень снова приобрела форму дракона и тут же бросилась к стене, подальше от меня. Побегала туда-сюда, снова вернулась. И проклятие цапнуло меня за ногу. Я выругалась. Шейтар рассмеялся. Вся в хозяйку. По крайней мере, меня она только укусила. Снова повторив Эштелес, мне без удовольствия наблюдала, как тень меняет форму, скрываясь за иллюзией. Я не стала задерживаться в замке Шейтар. Тем более, у Верховного имелись важные дела. Проведать мастера теней. Узнать, не появилось ли какой лазейки, сдерживающей его магии Не выбрался ли монстр на свободу пока я тут подсказанный им ритуал проводила. К моему возвращению в императорский замок там уже вовсю кипела жизнь. По коридорам носились низшие демоны, нежи и слуги из высших. Стены и пол отмывали, из углов выметали пыль, скандиляпров сметали паутину. Словом, активно готовились. А еще через день в замок прибыла делегация дракона